Французские армии терпели поражения и о с т у п а л и под ударами Соединенных сил коалиции. Казалось, Франция возвращается к грозным дням июня и июля 1793 года. Но тогда республику возглавляло сильное правительство, сплотившее нацию для отпора интервентам. Осенью 1799 года правительственная власть была почти иллюзорной. Правительство директории было не только окружено всеобщим презрением, оно само себя чувствовало настолько беспомощным, что искало любой возможности поскорее спихнуть кому-нибудь власть каким угодно способом сойти со сцены. Стендаль утверждал, что б а р а с торговался с агентами Людовика XVIII об условиях, на которых он передал бы бурбонам власть. Об этом же говорили с разной степенью определенности б о р е и другие современники. р а с т о п щ и н в мае 1799 года писал Воронцову о сделке Бараса с бурбонами как вполне достоверном факте. Архив князя Воронцова, том 8, Москва, 1876, страница 215. Сам Барас, не отрицая фактов переговоров с претендентами на трон, Уверял, что по поручению директории он старался выведать намерения бурбонов. Этих свидетельств недостаточно, чтобы считать вопрос выясненным, но сама по себе эта версия представляется вполне правдоподобной. В близких к правительству кругах поговаривали о желательности приглашения кого-либо из немецких принцев, называли Людвига Фердинанда прусского и даже шепотом герцога. Браушвейгского в письме от 20 сентября 1799 года, поступившем в Петербург из Парижа от двух р о я л и с т о в пожелавших скрыть свои имена, сообщалось, что в ночь с 15 на 16 сентября в директории состоялось совещание, в котором помимо пяти директоров участвовали все министры, десять генералов и двадцать депутатов советов, и что все единодушно пришли к убеждению. что далее невозможно сохранять республику и что, следовательно, необходимо заняться восстановлением монархии и решением вопроса о монархии. Одни предлагали младшего принца Орлеанского, другие испанского инфанта, трети герцога Йоркского и мы герцога Брауншвейгского. с и е с который как президент директории заключал последним. Убеждал совещание, что единственный способ достичь мира — это пригласить законного монарха, что могущественный Павел I это всегда бы поддержал без слов, и что без Людовика XVIII войны и волнения будут б е с к о н е ч н ы Архив внешней политики России, отношения России с Францией. Дело номер 1341, письмо от 20 сентября. 1799 года л и с т р и 54-55. В другом сообщении о 22 сентября того же года, поступившем в Петербург из Парижа, говорилось, что план аббата с и д е с а посадить на трон герцога Орлеанского. Когда еще он был в Берлине посланником, он познакомил с этим проектом прусского короля, который его одобрил. выдвинул ряд дополнительных условий, в том числе назначение герцога Брауншвейгского генералиссимусом ф с е р а р м и и Однако узнав, что этот проект просочился в публику, говорил о сдали в сообщении с и е стал распространять сведения, что он хочет предоставить трон Людовику XVIII. Архив внешней политики России: отношения России с Францией. Дело номер 1341. донесение от 2 в т о р о г о сентября 1799 г о д а Конечно, к этим донесениям нужно относиться к р и т и ч е с к и и трудно установить, какую долю истины они отражают. Однако сами эти донесения из Парижа весьма симптоматичны. Они перекликаются с другими сходными по содержанию свидетельствами. с и е е с с прежней озабоченностью и настойчивостью продолжал поиски шпаги, которая служила бы его целям. Он подумывал о Макдональде, но тот был слишком скомпрометирован поражением при Требии. Он вел переговоры также с Моро, но этот генерал всегда уклонялся от чисто политических акций. Через Жозефа Бонапарта было отправлено даже частное письмо генералу Бонапарту в Египет. Ему рекомендовалось вместе с армией поскорее возвращаться назад. Впрочем, это послание практически х п о с л е д с т в и й не имело хотя бы потому, что не дошло до адресата. Военные поражения осенью 1799 года сделали лишь явным, как бы озарили зловещим светом. проигранных битв и п о ж а р и то, что осознавалось ранее, глубокий, неизлечимый недуг, полное разложение режима. Откуда шла опасность? Феликс Лепеллетье на заседании клуба якобинцев в т е р м и д о р е седьмого года утверждал, что защитников республики душат две фракции: с одной стороны, вборы. с другой изменники, предавшие родину европейским королям. Это определение вряд ли было исчерпывающим и точным. Кризис был глубже. Сама ткань, казалось, начинала расползаться. Государственная власть обнаруживала полную несостоятельность. Она оказывалась неспособной функционировать. Когда Журдан по-прежнему прибегавший Якобинским жестом 1793 года на заседании совета 5 27 фруктидора 13 сентября, нарисовав устрашающую картину бедствий, внес предложение объявить отечество в опасности. Этот призыв к мобилизации национальной энергии повис в воздухе. После долгих преений, поставленной на поименное голосование. Он был отвергнут двумястами сорока пятью голосами против ста с е м д е с я т одного. Каковы бы ни были мотивы, побуждавшие отвергать предложение Жордана, само голосование было знаменательным. Оно показывало, как жестоко был поражен параличом общественный организм. И вдруг в момент полного самоуничтожения и растерянности... Неожиданно стали поступать утешительные известия с фронтов. в с т у п л е н и е Суворова во Францию, считавшееся после нови неотвратимым вопросом дней или даже часов, не произошло. Шел день, второй, третий, проходила неделя вторая, а неминуемая катастрофа все не наступала. Тогда стали протирать глаза и оглядываться по сторонам. Что же случилось? Через какое-то время стало известно, что опасность отодвинулась. Суворов, имевший все возможности реализовать блистательную победу при Нови, на другой же день после сражения получил предписание вместо преследования отступавшей армии Морро идти в Швейцарию. Австрийский г о ф к р и г с р а т который в действительности был едва ли не более опасным противником Суворова, чем французы, сумел настоять на новом плане ведения войны. Италию, освобожденную русским оружием, Австрийцы взяли на свое попечение. Суворову же было поручено освобождать Швейцарию. Легендарный п о х о д Суворова через Альпы широко известен. Австрийская армия эрцгерцога Карла, с которым Суворов должен был в Швейцарии соединиться, невынужденная к тому необходимостью поспешила ретироваться до прихода русских, разделавшись со с т р и й ц а м и Масцена обрушился против армии римского к о р с а к о в а нанес ей урон и принудил к отступлению. Армия Суворова оказалась в критическом положении. Теперь не он угрожал Франции, он сам вследствие бездарности или вероломства австрийских союзников. оказался в мышеловке, из которой казалось не было выхода. Напомним суждение к л а у з о в и ц а в связи с анализом похода Суворова через Сен-Готарк. В течение целых 14 д н е й ч а с а н а час, час увеличивалось в нем чувство недовольства и отвращения к австрийцам, как в отношении их честности и доброй воли, так и в отношении их способностей и ума. Клаузевиц, о в е ц 1 т 9 9 год, часть вторая, страница 234. д е Но для Суворова не существовало невозможного. Он пробился сквозь вражеское окружение в непроходимых обледеневших горах и сверх человеческим напряжением сил, сметая п р е г р а ж д а в ш и е путь вражеские полки. перевалил через Альпы и спустился в предгорья Баварии. Рассерженный вероломством австрийцев, Павел I приказал русским войскам возвращаться на родину. Выход России из войны резко менял всю ситуацию. Еще ранее Брюн сумел остановить объединенные силы герцога Йоркского. Теперь после того, как русские вышли из драки, англичане должны были сами думать об отступлении. Австрийцы давно уже не были опасными противниками. В Париже снова могли вздохнуть спокойно. Военное счастье опять улыбалось Франции. В конце сентября тема военной опасности сошла со страниц газет. После только что пережитого испуга, более того, паники. всеобщей растерянности и чувствовали себя немного неловко. Надо же было показать себя такими слабонервными, и все-таки ощущение общего неблагополучия, далеко з а ш е д ш е й болезни, не проходило. Аплодировали п о с т у п а в ш и м сообщением о новых военных победах, но без искреннего воодушевления. Победы, еще победы, конечно, это хорошо. Но ведь от поражения избавились благодаря выходу России из войны. И вот в эту неясную, смутную пору, соединившихся вместе, как бы смешавшихся чувств облегчения и непреодолимой тревоги, пришло известие о возвращении генерала Бонапарта во Францию, о том, что он высадился 17-го Вандемьера 9-го октября. Один без армии, Сен р а ф а э л и Близ Фрижуса. Директория уведомила об этом совет 500 выражениях, которые не могли не казаться странными. В конце длинного сообщения, начинавшегося с донесения генерала Брюна о его успехах, говорилось: «Директория имеет удовольствие сообщить вам, граждане представители». То получены также сведения о египетской армии. Генерал б е р т ь е высадившийся 17-го всего месяца во Фрижусе вместе с главнокомандующим генералом Бонапартом и генералами Ланом, Мармоном, Мюратом и а н д р е о т и и гражданами Монжем и Бертолле, сообщают, что они оставили французскую армию во вполне удовлетворительном состоянии. собственно это было сообщение о прибытии генерала б е р ь е и разве еще о том, что пять генералов Бонапарта, в их л и с л е и два ученых, находят состояние французской армии в Египте вполне удовлетворительным. Действительно странное сообщение. п о д е л а с ь Берис, что в нем главное и как оценивать это возвращение на родину. Известие о прибытии Бонапарта во Францию. Обратило на себя внимание и з а пределами республики. Санкт-Петербургские Ведомости отметили это событие и воспроизвели своеобразный текст сообщения директории, заметив и то, что директория сообщила о прибытии Бонапарта, между прочим. Санкт-Петербургские Ведомости, номер 88, 4 ноября 1799 года. Известие о возвращении Бонапарта напечатали и Московские Ведомости. Московские Ведомости, номер девяносто н о я б р я 1799 г о д а Неясность правительственного сообщения была, конечно, неслучайной. Директория не в состоянии была сразу определить о т н о ш е н и е к генералу, самовольно вернувшемуся без армии во Францию. На заседании директории по существующей версии с и е поставил прежде всего вопрос о том, что генерал вернулся без разрешения правительства. м у л е н сделал из этого заключение логический вывод: главнокомандующий египетской армией, следовательно, должен быть осужден как дезертир. Буле де Ламерт продолжил этот ход рассуждений. Ну что же, я готов лично разоблачать его завтра с трибуны и объявить вне закона. с и е е с заметил, что это повлечет за собой расстрел, что существенно даже если он его заслужил. На п у л е Деламерта эта реплика не произвела никакого впечатления. Это детали, в которые я не желаю входить. Если мы объявим его вне закона, будет ли он... или у и н и р о в а н расстрелян или повешен — это лишь способ приведения приговора в исполнение. Мне н а п л е в а т ь на это. Но эта храбрость господ директоров оказалась недолгой. А как отнесутся к в о з в р а т и в ш е м у с я генералу депутаты совета 500? с о т а народ, а армия? Было над чем поразмыслить. От крайних решений отказались очень быстро. В конце концов, после долгих колебаний, п у т н а й ш а ф о т решили заменить церемонии торжественного приема победоносного генерала. о барме, б р о ш е н н о й в Египте, было сочтено более благоразумным не спрашивать. Газеты в течение некоторого времени уделяли внимание генералу Бонапарту, сообщались подробности о его рискованном путешествии, о его внешнем виде. О том, кому и когда он нанес м е р и т ы было обращено даже внимание на то, что в ходе бесед он больше спрашивает, чем говорит сам. Потом и эта тема сошла со страниц газет. Она утратила и н т е р е с н о визны и н ы е вопросы становились порядок дня. Жизнь шла своим чередом. Она приносила радости и оберчения, успехи и неудачи. Газеты сообщали о победах армии генерала Брюна, о капитуляции англичан в Батавии, о вторжении б а н д р е е л и с т о в в Нант, об убийствах и пожарах, сопровождающих передвижение шуанов на западе, о поэме в четыреста строк Александрийского стиха, сочиненной гражданином Кюбьером, о новой опере «Эмма» или подотрение текст м а р с у л ь е музыка Деф. поставленный на сцене театра Фейдо. Жизнь шла своим чередом. Париж жил, казалось, прежней обычной жизнью, но чувство тревоги, неуверенности, опасений, чего-то еще неясного обладали обитателями города. Сумерки сгущались над Парижем, над страной. Год шел к концу, век шел к концу, заканчивалось. x v i столетия. Этот удивительный век, великий век, как его называли совсем недавно, рождал столько надежд, столько ожиданий. Счастливое поколение 18 столетия, оно шло навстречу величайшим событиям, так говорили в начале века. Еще десять лет назад в 1789 году небо над ф р а н ц и и было окрашено. розовый цвет зари. А теперь у всех нулстах были два слова: конец века. И это означало не только счет календаря. Он был не так уж важен, ведь в стране действовало новое, созданное революцией летоисчисление. Шел восьмой год. Это означало совсем иное. Кончался век, и с ним уходили рожденные им надежды. Было сумеречно, и будущее, открывавшееся за гранью столетия, представлялось н е р а з г л и ч и м ы м н е ясным, темным.